что такое калибровка и зачем она нужна. Эпиграф. «Прелесть весны познается только зимою» Генрих Гейне. Все познается в сравнении, и это касается в том числе анализа поведения и речи людей в разных коммуникационных ситуациях. Например, многие считают, что если человек во время разговора не смотрит в глаза, он что-то скрывает. Однако помимо визуалов, людей, воспринимающих мир преимущественно через зрительные образы, есть еще кинестетики, им важнее чувства и ощущения, и аудиалы воспринимают в первую очередь на слух. И для них зрительный контакт имеет значительно меньшую ценность. В процессе общения они могут его практически не поддерживать. Но это будет происходить на протяжении всего процесса коммуникации. И совсем другое дело, когда человек в течение всего разговора поддерживал зрительный контакт и вдруг перестал. Это дает повод задуматься. Стоит выяснить причину такого изменения поведения. По аналогии с калибровкой приборов, мы с вами будем говорить о необходимости калибровки при оценке поведения и речи собеседника. Примечание. Калибровка средств измерений, совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений. Конец примечания. Под калибровкой мы будем понимать сравнение нескольких речевых и поведенческих проявлений одного и того же человека. Отличия от обычного поведения и речи будут иметь для нас решающее значение при определении пропозиции и метапрограмм. О них речь пойдет чуть позже. Без калибровки всегда есть риск допустить ошибку в оценке значения того или иного речевого проявления. Давайте рассмотрим это на примерах. Резкое увеличение числа слов-паразитов в речи человека в ответ на определенный вопрос или при формулировании какого-то тезиса говорит о том, что человек тщательно подбирает слова. Это может свидетельствовать о том, что информация не вполне достоверна, или собеседник ее фильтрует. Для нас это означает необходимость перепроверить полученную информацию. Однако, если слова-паразиты в большом количестве присутствуют в речи конкретного человека всегда, это ни в коем случае не говорит о его постоянной неискренности или самоконтроле, а лишь характеризует невысокий уровень культуры речи. В отсутствии калибровки эти две ситуации выглядят одинаково, и мы можем сделать неверные выводы. Если в речи человека постоянно присутствуют слова или словосочетания, выражающие низкую степень уверенности, «попробую», «постараюсь», «если получится», это может указывать на особенности характера или поведения в целом, человек склонен перестраховываться или у него несколько занижена самооценка. Если же подобные формулировки чередуются со словами уверенности, это уже говорит нам о различном отношении человека к тем или иным действиям. Например, я подготовлю для вас полную информацию, подберу ассортимент, сделаю спецификацию и постараюсь убедить руководство предоставить выгодные условия сотрудничества. В данной ситуации очевидно, что в успешности первых трех шагов человек вполне уверен, а в успешности последнего сомневается. И это повод для уточнения ситуации, чтобы точно понимать, что нас ждет. Если бы все формулировки свидетельствовали о неуверенности, то мы не смогли бы выделить для уточнения один пункт. Если человек постоянно говорит на языке избегания, как «не должно быть», каким не должен быть, то это свидетельствует о его характере. Он склонен видеть риски и негативные моменты, двигаясь не к чему-то, а от чего-то. Кстати, такие люди очень хороши на определенных ролях в команде, конструктивные критики и во многих профессиях, контролеры, специальности в сфере безопасности и риска, где надо семь раз отмерить. Если же формулировка избегания возникает разово или время от времени – то это будет говорить о специфическом отношении именно к данному моменту. Например, нам важно, чтобы вы не завышали цены, не было проблем с сервисом, и чтобы доставка была без срывов. Это доминирующее избегание, то есть, скорее всего, особенность человека. Нам важно, чтобы вы дали нам хорошие цены, не было проблем с сервисом, и чтобы доставка была в срок. А вот это уже тот случай, когда избегание появляется разово. Не было проблем с сервисом, что указывает на особую критичность данного фактора для партнера по переговорам. Уловив эту особенность, мы получаем шанс выяснить, почему именно этот фактор критичен. Так мы сможем подстраховаться от проблем при взаимодействии с партнером. Как видите, калибровка – позволяет отличить обычное поведение человека от нетипичных для него проявлений. В таких ситуациях стоит быть настороже, а задав уточняющие вопросы, вы поймете, что стоит за поведением собеседника.